Алекс Рудин не мой. Книга третья. Охота на кощее. Глава первая. Людоед. Женщина лежала на спине, нелепо подвернув обгрызенную правую ногу. Обе руки были отъедены полностью. Обрывки тряпья, в которые превратился синий сарафан, пропитались засохшей кровью. Лица женщины я не видел. Его закрывал лоскут кожи с длинными слипшимися волосами, сорванной с головы. Волосы когда-то были светло-русами, но теперь выглядели бурым неопрятным комком. Над лоскутом голо белел череп. Над черепом жужжа вились крупные зеленые мухи. «Любава это!» — хрипло подтвердил Боровский староста. «Высокого жилистого мужика с длинными нечесанными волосами мы прихватили с собой из деревни. Он не был охотником, но здешние леса знал хорошо, промышлял диким медом, насколько позволяли лешие». «Любава», — снова сказал староста и сглотнул. Его длинное лицо побелело, губы вытянулись в тонкую бледную линию. «Три дня назад пошла за клюквой и пропала». Все деревни искали, а она вот где. Староста отошел в сторону и отвернулся. Его крепкие плечи сутулились. Чупав наклонился над трупом. «Медведь задрал», — уверенно сказал он. «Шип с ног, кожу на глаза натянул, а уж потом заел». «А зачем медведь ей голову ободрал?» — спросил я. Чупав ухмыльнулся. «Не выносит человеческого взгляда. Волку тому похер, хоть обсмотрись». Но волк валит и горло рвет, а медведь непременно кожу на глаза натянет первым делом. Я посмотрел на нетронутую шею женщины, потом повернулся к старости. «Сколько людей у вас в деревне пропало?» Староста пожал плечами и повернулся ко мне, стараясь не смотреть на труп. «Зимы пятеро уже, сережка черный по весне на рыбалку пошел, не вернулся. Потом пастух исчез, и двух коров волки загрызли». Летом две женщины за грибами ушли, и тоже с концами. Искали их? Староста кивнул. Как не искать? Когда Сережка пропал, всю реку с бограми обшарили. И пастуха искали тоже, думали, может, убежал, волков испугался. А почему раньше никому не сказали? Мужик отвел глаза в сторону. Так ведь оно как? Если на реке человек пропал, значит, русалки утопили или водяники. Если в лесу леший закружил или болотник в трясину завел, так-то у нас редкий год без этого обходится». Староста совсем отвернулся и еле слышно добавил. «Нечисть, одно слово». Чупав сплюнул. «Слыхал, немой, опять нечисть виновата». Дженнибек неопределенно хмыкнул. Местный леший, которого позвали показать места, скривил жесткий рот. Он и привел нас к трупу Любавы по ее следу, и вел так уверенно, словно знал, где можно ее найти. Я покосился на Всеволода. «Ну что, княже, поохотимся на медведя?» О пропаже людей в Старгород сообщил местный священник. Три дня назад он вместе с обозом добрался до города и не поленился достучаться до самого Бажена. Жители деревни грешили на нечисть. «Ну, понятно, Херли, кто еще будет добрым людям козни строить?» «Ну и кому разбираться с этим делом, как не князю нечисти?» «Не ленись, не мой, съезди», – сказал мне Бажен, когда вечером зашел с новостями к Сытину. «Покажи людям, что ты о них заботишься. Это важно». Прав был Святоша, тем более заняться в Старгороде было особо нечем. Дела государственные шли сами собой. Соловей с разрешения князя Всеволода крепко взял бояр в ежовые рукавицы. Из Лопухинки исправно прибывали телеги, груженные тяжелыми ящиками с золотом. Боярин Иван Горыня, приставленный смотреть за золотым рудником, в Старгороде не появлялся, то ли не успел еще наворовать, то ли нашел другого покупателя, вопреки моему приказу. Ничего, съезжу, проверю. На высоком берегу Волхова неторопливо строился новый терем. Каменщики уже сложили крепкий фундамент из гранитных валунов на известковом растворе. Теперь пришел черед плотников. Звонко стучат топорами, они клали срубы первого этажа. Мы с Глажкой по-прежнему жили в доме Усытина. Князь Всеволод предлагал переехать к нему в терем, но нахер оно надо. Там вечно куча народу, не протолкнешься. То бояре, то послы, то дружинники. Я собрался, не раздумывая. С Собой позвал Дженебека и Чупава. Решил, что втроем мы с любой херней справимся. Отъезд назначили на утро, а вечером все вместе ужинали у Сытина. И тут на огонек заглянул князь Всеволод. «Я с вами поеду». решил князь после третьего стакана медовухи. «Нахера?» – удивился я. «Да мне тоже остопиздило в городе сидеть», – откровенно признался Всеволод. «Мысли всякие в голову лезут. Съезжу, проветрюсь». Мысли я его знал. На каждой пьянке князь заводил старую песню о дочке Хазарского хана. Идея жениться на ней крепко засела в княжеской голове. «Ну и что? Я его отговаривать буду, что ли? Хочет жениться – пусть женится, хочет ехать – пусть едет». «Разумно!» – кивнул мышь. Я в изумлении уставился на него. И «Епать! Он что, мысли читать научился?» Мышь сукаризной покачал головой. «Ты, не мой, когда выпьешь, часто думаешь вслух. Не замечал?» Мышь задрал кверху розовый блестящий нос. «Пожалуй, я с вами поеду. Мыслителю полезно перемена мест, да и за вами пригляжу». Князь посмотрел на меня, потом на тело любаво и крепко стиснул ладонью ясеневой древка рогатины. Поохотимся! Сможешь найти медведя? спросил Чупав местного лешего. Тот пожал плечами. Найду, дело нехитрое, только вот его вы бы в деревню отправили. Он показал Боровского старосту. Как бы со страху не натворил чего. Староста отчаянно замотал головой. Нет, я с вами пойду. Куда тут одному по лесу шастать? Что вы? В глазах его был такой страх, что я не выдержал. Ладно, только иди сзади и не мешайся. Леший, как и чупав, тоже сплюнул на усыпанную хвой и мягкую землю. Высоко над нами чуть качнулась тяжелая еловая лапа. Я посмотрел наверх. Там с ветки на ветку беззаботно прыгала белобокая чернохвостая сорока. Она чистила клювом перья и изредка поглядывала на нас любопытным блестящим глазом. Над моим ухом раздался сухой щелчок. Стрела свиснула в воздухе и сшибла сороку с ветки. Птица закувыркалась вниз растрепанным комком перьев. Джинибек довольно ухмыльнулся и опустил лук. Подошел к птице, наступил сапогом и выдернул стрелу, обтер ее о штанину и убрал в колчан. Я с недоумением посмотрел на дружинника. «Зачем ты птицу сшиб?» «Она давно за нами летит», – ответил Джинибек. «Подойдем ближе к медведю, закричит и предупредит его». «Хера себе!» Леший внимательно оглядел нас. «Ты?» Он ткнул длинным пальцем в Дженнибека. «Иди рядом со мной! Если что, сразу стреляй, не жди!» Дженнибек кивнул, прищурив глаза. «Вы...» – леший показал на меня с Чупавом. «Идите за нами, близко не теснитесь, так, чтобы удобно было оружием пользоваться». Чупав закинул на плечо рогатину с длинным стальным наконечником, такую же, как у князя Всевлада. «Они и мне пытались навязать эту дуру, но я предпочел привычный меч». «Ну а вы позади», – сказал леший князю Всеволоду и старости. «И надень шлем, князь, мало ли что». Князь Всеволод недоверчиво нахмурился, но спорить не стал. Надел на голову островерхий стальной шлем с кольчужной сеткой, закрывающей шею. Шагать тихо», – предупредил нас леший. «И смотрите под ноги, на сухие ветки не наступайте, спугнем зверя, уйдет и не заметим». «Может, похоронить ее?» – неожиданно предложил староста, показывая на труп женщины. — По-человечески, а? Земля мягкая, можно палками могилу вырыть. — Убьем медведя, придешь с сельчанами и похоронишь, — сказал ему леший. — Все, идемте. Мы медленно продвигались вперед, осторожно ступая по мягкому длинному мху. Отводили в сторону ветки, придерживая их руками, чтобы не хлестнули по лицу идущего следом. По заросшему травой косогору спустились к лесному ручью. Прозрачная вода быстро бежала, вихрясь возле серых камней и затонувших бревен. Пороших зелеными водорослями. В воде сновались серые рыбешки с ладонь величиной. Леша решительно зашлепал на другой берег. Я вслед за ним ступил в ледяную воду. Просочившись сквозь швы сапог, она божгла ступни холодом. Перейдя ручей, мы вышли на песчаную отмель. Леший задержался на ней, показывая что-то Джанибеку. Я тоже подошел взглянуть. На мокром зернистом песке отчетливо отпечатался след. Большие косолапые подошвы и длинные борозды от когтей. След уходил вверх на заросший лесом берег. «Крупный зверь», – тихо сказал Чупав. «Осторожный». «Ничего», – также тихо ответил Леший. «Мы к нему против ветра зайдем, не учуют». Леший приложил палец к губам и стал подниматься наверх по травянистому склону. На этом берегу ручья рос низкий березняк. Похожая на золотые сердечки листва обвисла, прибитая осенними дождями, но пока еще держалась на ветках. Да тут хер его разглядишь! Кривые березы крепко сплелись ветками, словно боялись упасть поодиночке. Продираться через них было бессмысленно, на весь лес шум поднимем. Леший подумал и повел нас в обход березняка, показал рукой на рыжие стволы сосен, которые возвышались над березами. «Обойдем березняк вокруг, я поищу след». Если не найду, значит медведь в березняке и залег. Тогда пойдем напрямую». Дженнибек наложил на тетиву лука стрелу с острым каленым наконечником. Леший вдруг остановился и тревожно повел носом. Я тоже принюхался и уловил резкий звериный запах. «Бля!» Березы затрещали под тяжелой тушей. Зверь с ревом выпрыгнул прямо на нас. Староста отлетел в сторону от мощного удара когтистой лапы. Только грязные лапти мелькнули в воздухе. А затем медведь одним прыжком очутился рядом с князем Всеволодом и подмял его под себя. Я отчетливо услышал, как скребут когти по стальному шлему. «Вот тебе и рогатина! Как ей ткнешь, если зверь придавил тебя к земле!» Я выхватил меч и тут же над духом дважды сухо щелкнуло. Одна стрела впилась медведю в нос, вторая вошла глубоко в левый глаз. Зверь отчаянно заревел. В его реве слышалось что-то жутко первобытное, почти человеческое. Острием меча я полоснул зверя по мохнатой жопе, почти отрубив ему заднюю ногу. Рядом крякнул Чупав и всадил в медведя свою рогатину. Кровь ручьями побежала по бурой шерсти. Медведь резко извернулся, вырвав рогатину из рук Чупава. Огромная пасть клацнула зубами рядом с моей правой ногой. По спине побежали холодные мурашки. Я отпрыгнул в сторону и снова замахнулся мечом. Еще один сухой щелчок. Джанибек целился в правый глаз медведя, но промахнулся. Стрела вошла глубоко в мясистую щеку. Зверь взмахнул лапой и переломил тонкое древко стрелы. Уцелевшим глазом уставился на меня. Взгляд его был точь-в-точь, точь, как человеческий. Я с силой рубанул мечом широкую лобастую голову.